Этот самый мир оставался недоступным для парусных кораблей, которые выходили из азиатских портов. В 1527 году, после того как испанцы учредили важные торговые посты как в Мексике, так и в Малайском архипелаге, завоеватель Мексики Кортес решил снарядить экспедицию под руководством Сааведры, с тем, чтобы он прошел от мексиканских берегов до Филиппин и обратно. Выйдя из Сакатулы, Саведра достиг филиппинского острова Минданао. Годом позже он собрался в обратный путь, но ветры и течения принудили его отказаться от этого замысла. Еще через год он сделал новую попытку и пошел на этот раз вдоль берегов Новой Гвинеи, рассчитывая обойти с юга враждебные стихии. И опять ветры и течения оттеснили его обратно в Малайский архипелаг. Здесь Саведра умер и на время попытки вернуться в Америку через Тихий океан были оставлены. В последующие годы многие каравеллы без особых затруднений проходили от Мексики до Филиппин, однако вернуться тем же путем никому не удавалось. Чтобы снова попасть в Мексику, мореплаватели были вынуждены огибать весь земной шар и пересекать Атлантику. Только в 1565 году Урданетте удалось открыть единственный обратный путь, доступный парусникам той поры. Он пошел на север вдоль берегов Японии, и с течением Курасио, подгоняемые западными ветрами, пересек Тихий океан севернее Гавайских островов. И хотя компас говорил, что Урданета идет по северной дуге, на самом деле маршрут его в тропическую зону Америки был таким же прямым, как если бы он шел вдоль экватора. Ордонетто тщательно фиксировал свой путь в судовом журнале, и маршрут его стал затем так называемым путем «каравелл», по которому больше двух веков следовали испанские и португальские корабли. Круговой путь пролегал из Мексики через тропические воды вблизи экватора на запад к Филиппинам, а обратно через крайний север Тихого океана в пустынных водах между Гавайскими и Алеутскими островами. Кстати, обе экспедиции Менданьи, открывшего Меланезию и Полинезию, начинались южнее экватора, в Перу, а назад он вынужден был идти северным путем, выше Гавайских островов, где западные течения и ветры позволяли вернуться к месту старта в Южной Америке. Изучая примитивное мореходство, нельзя упускать из виду историю наших первых плаваний в Тихом океане. Непрерывная циркуляция океанских вод и воздуха над ними в этом полушарии 500 лет определяла все европейские открытия и торговые пути, начиная от путешествий Марка Пола в конце 13 века до плаваний капитана Кука в конце 18 века. Единственным мореплавателем, которому отчасти удалось обойти этот океанский круговорот, был Тасман. В 1642 году он вышел из Индонезии не на восток, а на запад. От острова Маврики повернул на юг, обогнул Австралию с юга и открыл сначала Тасманию в районе ревущих сороковых, а затем и Новую Зеландию. Дальше он шел галсами до Тонги, после чего тропический конвейер вернул его в Индонезию. Лишь под конец XVIII века, когда капитан Кук плавал в сравнительно хорошо изученном Тихом океане, техника парусного мореходства развелась настолько, что позволяла в известной мере спорить со стихиями. В первом плавании Кук тоже избрал обычный курс с попутными ветрами от Южной Америки до Индонезии, Но в последующих двух плаваниях он шел по следам Тасмана южнее Австралии, потом поворачивал на север, пересекая тропический пояс, и в итоге открыл неизвестные до толи европейцам Гавайские острова. 500 лет бесстрашные европейские мореплаватели не могли провести свои корабли в океанию через Папуа, Меланезию и Микронезию, Это ли нереалистичное свидетельство ограничений, которые еще в большей степени распространялись над древних морепроходцев? Было бы непростительно в дни пароходов и теплоходов пренебречь полутысячелетием в истории нашего парусного мореплавания,